Глава 4. Песни комет, солнечный ветер, Шелест летает по пустоте. Но где-то там полыхают планеты, Люди и межзвезд умирают. Два года спустя. Неисследованный космос. Космос? Что это? Для кого-то просто вечный мрак, В котором плывут по своему маршруту. Для кого-то это вечный страх. Но почти для всех космос Глубокая и мертвая тишина. Почти, но не для всех. Змей стоял на поверхности астероида рядом со своим рейдером и слушал музыку космоса. Возможно, это была лишь игра воображения, человек уже два года бороздящую неисследованные сектора. В полном одиночестве, ну не считая же и за напарника. Тяготило ли его отсутствие общения? Скорее нет, чем да. Змей обрел душевное равновесие, успокоил мысли за те года, что прошли с момента его появления в системе Кимр. Да, потрепали ему, конечно, нервы тогда в службе безопасности. Рейдер, который он нашел в системе Зара, принадлежал раньше службе внешней разведки королевства Минматар и считался пропавшим без вести во время выполнения какой-то секретной миссии в системе Империи Галанты. А тут внезапно крейсер объявляется в открытую, да не на базе приписки, а в свободной системе, где по законам королевства любой мог получить безопасное убежище. Руководители той операции встали на дыбы. Рассматривались варианты вплоть до силового захвата. На счастье Змея командование решило вначале попробовать наладить диалог. Все-таки с любым можно договориться, если заинтересовать. Да, под давлением даже ментосканирование могло не помочь. Разумный мог просто закрыться в себе. И единственным результатом стало бы превращение человека в овощ при нулевой вероятности получить информацию. Андрей успел только пройти регистрацию в миграционной службе и серфил по голосети в попытках раздобыть побольше информации для того, чтобы строить дальнейшие планы, когда за столик в кафе, где он обидал, подсел неприметный мужчина неопределенного возраста. Уже после, не раз возвращаясь к тому разговору, Змей раз за разом убеждался в правильности того, что он согласился на сотрудничество. Да и нужно-то было немного, просто поделиться информацией о том, откуда взялся у него малый рейдер. Андрей еще на планете, как только обнаружил бункер, начал вести записи на нейросеть. Поэтому сложностей по этому вопросу не было никаких. Скинул записи и предоставил эскинные исследования. Оставался вопрос с самим кораблем. Как ни крути, он до сих пор числился на балансе СВР королевства Минматар, хоть и считался пропавшим без вести. Да и оборудование на нем установленное было секретным. Змей мысленно уже простился с корабликом, но неожиданно ему предложили вариант, при котором крейсер оставался у него, да еще и обещали модернизировать. Что не говоря, в разведке дураков не бывает, тем более в нелегальной, не живут дураки долго. Неизвестно, кому пришла идея, но по итогам долгого торга Змей стал нештатным сотрудником внешней разведки. Само собой ему предоставили гражданство. Но это осталось в тени. Официально Андрей Щеп, он так и остался под этим именем, был завербован службой картографирования и заключил контракт на исследование Дикого космоса. При этом маршрут он мог выбирать любой, какой захочет. Главное, раз в три месяца скидывать данные по сети. Оплата шла по факту: скинул данные, полученные в экспедиции, получил деньги на открытый в королевстве банковский счет, а по линии разведки ему была поставлена задача на исследование конкретных областей пространства это тоже неплохо оплачивалось. Учитывая, что Андрей не отказался от планов вытащить бега и найти Землю, деньги ему были нужны, поэтому никаких проблем он не видел. Единственное, что немного напрягало, так это отсутствие вообще каких-либо данных по законтрактованным областям. Были коды к маякам, автоматически разбросаны в незапамятные времена, и все. Даже в сети не было никаких упоминаний о том, что может его ожидать за пределами обитаемого космоса по данному вектору. Но особого выбора ему просто не оставили. Бодаться с любой секретной службой себе дороже. Отпою ты не заметишь. И вот уже два с лишним года Змей в полном одиночестве бороздил просторы неизведанного космоса. Само собой, как обещал тот неприметный человечек, его всем необходимым обеспечили под завязку, а из стандартного, в общем-то, рейдера сделали что-то совсем нереальное. Полная автономность. Крейсер мог находиться в автономном полете без пополнения припасов бесконечно долго. На борту установили специальное оборудование, обеспечивающее изготовление любых необходимых запчастей и топлива. Проблему с питанием решили с помощью небольшой оранжереи с какими-то специально выведенными растениями. Из них синтезатор пищи мог изготовить блюдо на любой вкус, пропуская промежуточное звено в виде специальных картриджей. Песня, не корабль. Да и деньги поступали регулярно. Андрей в свои редкие визиты на станции приграничной зоны или в обитаемые системы получал уведомления о зачислениях. Была только одна проблема — это полное одиночество. Только ты и космос. Но за годы он научился быть один. Точнее, не так. В космосе он никогда не был один. И никогда не был в тишине. Тяжкие вздохи угасающих звезд, шелест солнечного ветра, свист газа на поверхности комет. Тяжелые удары сталкивающихся между собой астероидов. Змей научился слушать музыку открытого пространства. Вот и сейчас, стоя на астероиде, он смотрел и слушал, как умирает звезда, чтобы родилась новая. Это было незабываемо. Поверхность красного гиганта резко поднималась, будто вздуваясь, а потом также резко опускалась, выкидывая из себя громадные протуберанцы звездного вещества. Конечно, процесс перерождения звезды длится не 5 минут и даже не год, но Андрей представлял из теоретического курса астрофизики весь процесс перерождения. Он смотрел на потоки огня, плывущего в уголь на черноте космоса, и понимал, всему в мире приходит конец даже Вселенной, но только любой конец означает новое начало. Постояв еще немного, послушав песни глубокого космоса, змей развернулся и направился к стоящему позади крейсеру. Его вновь ждал путь. Путь на грани жизни и смерти. Путь, который может окончиться мгновенно в любой момент. Но ему уже не было так страшно, как в своем первом поиске, когда он узнал, почему в этот сектор, а точнее громадный кусок галактики, мало кто рискует сунуться, а еще меньше возвращаются. И никто не желает делиться информацией с другими. Каждому хочется стать единоличным владельцем тех богатств, что буквально рассыпаны почти в каждой из систем сектора. Андрей понимал и государственные структуры. В этом секторе он встречал представителей, наверное, всех возможных рас и государств обозримой галактики. Вот только поинтересоваться у них, нашли ли они то, что искали, не было никакой возможности. Мертвецы не разговаривают. Почему, спросите, он тогда до сих пор жив? Ответ прост. Он не жадный, Ему ничего не было нужно. Для его планов денег, выплачиваемых разведкой королевства и картографической службы, хватит, если он пролетает еще пару лет. Да, перед первым рейсом ему предоставили все данные, которые были у спецслужб Минмотара по сектору. Его честно предупредили, что даже из ближайших систем редко кто возвращался. Более-менее сектор был разведан на глубину 10-15 систем. Что творилось дальше, никаких данных не было. Предположения и гипотезы были, но точно никто не знал. Точнее, теперь знали, благодаря рейдам Змеи, Но на момент первого прыжка единственное, о чем он знал, это то, что раньше этими системами владела высокоразвитая гуманоидная цивилизация. По уровню развития, превосходившее нынешнее Содружество в разы, те самые пресловутые древние, до сих пор за их оборудование в единичных экземплярах, попадавшиеся на территории контролируемого содружества, велись беспощадные бои, вплоть до полного уничтожения государств, получивших в свое пользование такие артефакты. Почему-то считалось, что именно в этом секторе находилась их метрополия. На чем была основана теория, непонятно. Но считалось именно так. Змей помнил, как он выходил в первой неразведанной системе из прыжка. Аккуратно, медленно и печально. Даже не в самой системе, а далеко за ее границами в межсистемном пространстве. Так, на всякий случай. Как оказалось, не зря перестраховывался. Первое же поверхностное сканирование выдало такие результаты, что ему резко захотелось развернуть рейдер и рвануть подальше. Вся система была буквально забита тяжелыми ульями архов. Он тогда почти неделю крался к границе системы, на самом малом ходу и плотно укутавшись маскировкой. Повторное сканирование уточнило картину. Все, абсолютно все ульи были мертвы. Просто огромные астероиды, летающие по хаотичным маршрутам. Несколько тысяч ульев, мертвые, без внешних повреждений. Тогда заходить в систему Андрей не решился, чем черт не шутит. Вдруг где затаилась активная торпеда. Полезешь и привет размажет в виде молекул по всей галактике. Потом было множество таких систем. Мертвых. Абсолютно мертвых. В некоторых лицо были следы жесточайших боев. Оплавленные островы кораблей незнакомой конструкции, уничтоженные станции, сожженной планеты. Пару раз змей все-таки не удержался и совершил осторожные рейды внутрь систем. При ближайшем рассмотрении оказалось, что основными были два типа кораблей угловатые, как будто вырубленные топором с резкими ломанными линиями внешних обводов и, наоборот, зализанные аэродинамические корпуса, наподобие тех, что строили аграфы. Змею, конечно, было любопытно, что там у них внутри. Но за археологические раскопки ему не платили, а рисковать жизнью ради удовлетворения собственного любопытства было безумием. Ему очень не хотелось пополнить ряды тех, кто рискнул попробовать разжиться баснословно дорогими трофеями и сейчас также болтался в мертвых кораблях в тех же самых системах. Базы данных по всем известным типам кораблей ему были загружены на скин. Поэтому с идентификацией кораблей содружества проблем не было никаких. Вот только встречаться они перестали после 20-й системы вглубь. Но присутствовали корабли всех типов, начиная от эсминцев первого поколения и заканчивая суперсовременными линкорами. Все они нашли свою последнюю стоянку среди давным-давно погибших властителей сектора. Вроде недавно все это было, но кажется, очень давно. Два года — это и много, и мало одновременно. Очень много загадок задал закрытый сектор. Загадок, на которые вряд ли кто-нибудь найдет ответы. Кто здесь жил, с кем они сошлись в схватке? Почему не осталось даже следов жизни в секторе? Вопросов было множество, только почему-то змей совсем не тянуло искать на них ответы. Мертвых не нужно беспокоить. Они прожили свои жизни так, как смогли, так пусть же покоятся с миром. Последние три месяца ему попадались полностью пустые системы, без признаков разумной деятельности. Андрей остановился в системе с перерождающимся красным гигантом просто лишь сделать передышку. Да провести проверку систем корабля. Он уже решил для себя, это его крайний рейд. Сейчас исследует еще одну систему, потом вернется назад в Минматар и займется исполнением своих планов по поиску земли и вытаскиванию бега. Да, он слышал и даже видел кадры уничтоженной империографов. Это еще больше укрепило его во мнении, что Виктор находится под внешним управлением. Бег никогда не был безумцем и всегда старался избежать ненужной жестокости. А тут такое. Не мог он этого сделать. Для всего обитаемого космоса бег стал бешеным волком, которого нужно пристрелить, но страшно. Палач – самый мягкий из эпитетов. Змей решил, что дальше тянуть не стоит. Бега нужно спасать, иначе рано или поздно его уничтожат. Это сейчас всем страшно после того, как легион сотворился империей Галанты. Но постепенно первый страх пройдет, и тогда бег уничтожит, скорее всего, вместе с Легионом. Этого хотелось бы избежать. Андрей занял ставший привычным ложемент пилота и запустил тестирование систем. По докладу из Кина все было в отличном состоянии. Ну да, не зря же он неделю сидел на этом астероиде и проводил полную профилактику. Запустив двигатель, Змей медленно поднял крейсер над поверхностью астероида и начал выводить его на вектор разгона. Через два часа перед ним раскрылось окно гиперперехода, и рейдер исчез из системы. Будто прощальный салют из кроны звезды вылетело облако огня в форме цветка и медленно поплыло по космосу в сторону только что закрывшегося гиперперехода. Андрей привычно дремал, сидя в ложементе пилота, когда эскин подал сигнал о скором завершении прыжка. Быстро перейдя в состояние бодрствования, он подключился к системам управления и застыл в ожидании выхода из гипера. Через 5 минут в межсистемном пространстве в нескольких световых часах от системы назначения открылась воронка гиперперехода, и в открытом космосе появился малый крейсер рейдерского класса, управлявшийся одиноким пилотом. Но заметить его так никто и не смог, потому что рейдер тут же укутался маскировочными полями и исчез с экранов радаров возможных наблюдателей. Змей изучал результаты первого сканирования, и они ему откровенно не нравились. Настолько, что он подумал развернуться и возвращаться обратно. Система, являвшаяся точкой назначения, была заполнена кораблями пауков. Но не это было страшное, а то, что среди ульев и линкоров архов спокойно передвигались те самые корабли с угловатыми корпусами, подобные тем, что он встречал в закрытых секторах. Теперь было в принципе понятно, кто вышел победителем из схватки многотысячелетней давности. И это явно были не хозяева сектора. Но еще больше змеи напрягло то, что не только корабли неизвестной расы находились в системе архов. Сканеры зафиксировали большую группу кораблей, которые Скин классифицировал как корабли Аграфов. Да, вполне допустимо, что Легион уничтожил не всех Аграфов, но что они делают среди тех, кто официально считался их злейшим противником? Как бы не опасался быть обнаруженным Змей, но все-таки решил немного понаблюдать. Пользуясь тем, что оказался вне зоны действия сканеров, он поднял свой рейдер над плоскостью эклиптики и, погасив все системы, разослал пневматические зонды, которые при движении использовали двигатели при нажатом газе. Их просто невозможно было обнаружить в открытом космосе в связи с отсутствием следа. Конечно, такой способ разведки очень длительный, но зато наименее безопасный. Две недели пришлось ждать Змею первых результатов от выпущенных зондов. И они его, мягко говоря, не обрадовали. В системе собиралась группировка кораблей явно ударного характера. В основном улей, линкоры и тяжелые крейсера. Почти каждый час в системе появлялись новые корабли. Если классы кораблей архов он мог определить, впрочем, как у аграфов, то вот с кораблями неизвестной конструкции этого сделать не получалось. Единственное, что удалось, это снять примерные динамические характеристики. Не факт, что максимально возможные, но и они не радовали. Корабли неизвестной расы превосходили по скорости все, что имелось в содружестве на порядок. А еще через неделю весь собранный флот начал движение с системы. Определив примерные сектора, Змей понял, что группировка кораблей движется точно по направлению к секторам, контролируемым империями Аратан и Арвар. Вот только силы для обычного набега, когда этого действовали архи, явно были избыточными, а значит это полноценное вторжение. Почему флот не пошел по пути, которым тут оказался Змей, хотя и он был намного короче, непонятно. Дождавшись, когда последний из боевых кораблей покинет систему, Андрей так же скрытно, как и появился, вышел из системы в свободное пространство после чего, разогнавшись, он ушел в прыжок. Его путь лежал обратно в Минмотар. Нужно было оказаться в содружестве раньше полчищархов и союзников. А значит, медленное исследование глубокого космоса закончено. Начался с лалом, наперегонки со временем.